Неряшливо одетая, неопределенного цвета давно нечесанные волосы торчали в разные стороны. Лицо до самых глаз было укутано пестрым шарфом. Встретив откровенно любопытный взгляд мистера Мейхерна, женщина издала короткий смешок. «Ну, чего уставился? Удивляешься, почему лицо прячу. Ну что ж, погляди на мою красоту, коль не боишься, что соблазнил». С этими словами она размотала шарф, и адвокат невольно отшатнулся при виде безобразных алых рубцов на ее левой щеке. Мисс Моксон снова закрыла лицо. «Ну как, хочешь поцеловать меня, милашка, нет? Вот так я и думала. А ведь когда-то я была прихорошенькая. А знаешь, откуда у меня это украшение? От купороза чтоб ему».